Поиск и спасание. Три точки, три тире, три точки. Сигнал СОС, передаваемый при помощи азбуки Морзе. Как вас будут искать? Технология поиска добровольческого поисково-спасательного отряда Лиза Алерт предусматривает первичный поиск по линейным ориентирам, просекам, дорогам, берегам рек, оврагам. Зная это, вы можете им помочь. Выйдите на берег реки или на просеку. При этом старайтесь каждый свой шаг обозначать какой-то отметкой. Например, пишите. «Здесь 2 февраля 2002 года был Вася. В 12 часов 2 минуты пошел вниз по реке. Если не можете или не хотите идти, сидите на месте и жгите костер. Река — это вода, значит, всегда можно утолить жажду, а костер поможет вас обнаружить. Помните главный девиз спасаемого. «Будь спокоен, дай сигнал, жди помощь». Вас обязательно найдут. Однако, повторюсь, если вы никому не сообщили, куда направляетесь, и когда вернетесь, искать будут долго. Три стадии аварийности. Первая. Стадия неопределенности. Есть подозрение, что что-то случилось. Человек не вышел на связь в контрольное время или не вернулся к контрольному сроку. Вторая — стадия тревоги. Возникает устойчивое понимание, что с человеком что-то случилось. Поскольку превышены разумные пределы реагирования, изменились метеоусловия. Здесь, согласно правилам, начинается развертывание сил и средств. Третья — стадия бедствия получен сигнал о том, что с человеком что-то произошло. Если применить эти стадии к обычной жизни, то стадия неопределенности начинается в момент, когда вы не позвонили в контрольное время. Если это касается пожилых людей или детей, стадия тревоги начинается в момент наступления сумерек, а стадия бедствия — в 12 часов 1 минуту следующих суток. Если ребёнок или бабушка отправились в лес за грибами, но в 19 часов не вернулись и не дали о себе знать, вы в это время уже должны позвонить спасателям. А если родные не объявились в 12 часов ночи, это уже стадия бедствия. С этого момента начнёт действовать машина поиска. Действие в поставарийной фазе. Основное правило действий в постоварийной фазе гласит «Будь спокоен, дай сигнал, жди помощь». Первым делом прекратите движение, найдите безопасное место. Если потеря ориентировки произошла за полтора-два часа до наступления темноты, движение должно быть прекращено. До наступления утра следующего дня никаких действий по поиску выхода из сложившейся ситуации предприниматься не должно. Дальнейшие действия. Проведите ревизию имеющихся в наличии сил и средств. Оцените свое физическое состояние, экипировку, снаряжение, запасы воды и пищи. Найдите место и оборудуйте временное укрытие. Место для укрытия должно быть безопасным, сухим и правильно расположенным по ветру. Если оборудуете временное укрытие внутри транспортного средства, обеспечьте в первую очередь его термоизоляцию. Разведите огонь. Обеспечьте себя дровами в достаточном количестве. Минимальным достаточным считается то количество, которое обеспечивает непрерывное горение костра не менее 5 часов достаточным, если позволяет поддерживать огонь до утра. Обеспечьте себя водой. Оптимальным вариантом будет сооружение временного укрытия недалеко от источника воды. При отсутствии близких источников постарайтесь экономить воду, имеющуюся в наличии. Рекомендуется не снижать ее потребление, а уменьшать потери влаги в организме, то есть не напрягаться, не потеть, находиться в тени. Оборудуйте лежанку. Ее можно соорудить с использованием веток деревьев, хвойных пород, лапника, лиственных веток и опавших листьев, травы или других подручных средств. Лежанка важнее одеяла, потому что самые большие потери происходят не через воздух, который сверху, а в землю, на которой вы лежите. Толщина покрытия лежанки из природных материалов должна быть не менее 10 см. Обязательно постарайтесь сперва устроить гидроизоляцию между поверхностью земли и материалом лежанки. Ее можно сделать из полиэтиленовых пакетов кусков коры деревьев. Следите за своим физическим состоянием. При малейших признаках усталости прекращайте физическую работу и делайте короткий отдых. Используйте правило 20% усилий. Постоянно контролируйте состояние пострадавших. Оказывайте им необходимую помощь. Для поддержания оптимальной теплопродукции используйте различные способы. Внешнее тепло, костер, физическую нагрузку, горячее питье. Просушите обувь и одежду. Сухие обувь и одежда улучшают теплоизоляцию организма и психологическое состояние. Располагайте одежду и обувь на безопасном расстоянии от открытого пламени. Носки просушивайте, надев на руки. Рука в данном случае выступает в качестве термодатчика. Стало горячо, убираем подальше от огня. Одежду сушите на вешалках, сделанных из веток. Старайтесь поддерживать в себе позитивный настрой. Занимайтесь полезными делами. Обустраивайтесь на месте, сушитесь, собирайте дрова. Это отвлекает от панических мыслей. Не расслабляйтесь. Слушайте окружающий мир, обращайте внимание на необычные звуки, периодически осматривайтесь. Приготовьте сигнальные средства и будьте постоянно готовы подать сигнал бедствия или обозначить себя для спасателей.